Глава 4. «Самая большая глупость потакать с Тацким, это черт знает что, доложу я вам!» Возмущался подпоручик Гнедич, покачиваясь в дорогом не менее двадцати рублей кожаном седле. Напрасно Владимир Михайлович, царство ему небесное, приблизил к себе негодяя Лебедева, позволял присутствовать в разъездах, сам принимал в них участие. «Да игрались, и ради чего-с? Дрянной заметки в дряной же газетенке?» приходилось ли вам евгений николаевич читать его статьи данилов молча поклонился так вот от чегого упомянутое в протоколе фамилия титулярного советника показалось ему смутно знакомой лебедев николай юрьевич журналист собирающий материал для северной пчелы ознакомление с новыми публикациями сего периодического издания на предмет политической благонадежности входило в служебные обязанности штаб-ротмистра дичь натуральная дичь Не унимался новоиспеченный начальник крепости Александровской. Взять, к примеру, прошлогоднюю заметку о сражении на реке Валерик. «В сиропе, точно он в кондитерской фабрике, а не на Кавказе. Невозможно так писать о войне». Евгений Николаевич едва заметно улыбнулся, любопытно понимает ли подпоручик с кем взялся откровенничать, жаловаться офицеру третьего отделения на цензуру печатного слова «умора». Точно подслушав мысли молодого человека, Гнедич поспешил перевести тему в безопасное русло. «А стихи? Он ведь пишет стихис, изводит допотопными а-ля ломоносов виршами честную ни в чем не повинную бумагу, которая, как известно, способна стерпеть все, но только не словоблудия графомана Лебедева». «А вы не слишком категоричны, Георгий Осипович?» интересовался данилов отмахиваясь от назой илиго комара которых петру посту обыкновенно становится столько что спасу нет помилуййте евгений николаевич немедленно насупился под поруччик довольно одного беглого взгляда на сиюз позволение сказать поэзию дабы составить надлежащую диспозицию другое дело мишель поруччик энского 77 пехотного полка Не приходилось ли вам знакомиться с его работами? нет обязательно полюбопытствуете ваше благородие весьма дель нас и слог хороший и мысль куда как резьва словом рекомендую мишель мишель селился вспомнить данилов имя поруччика представлялось небезызвестным должно быть сей повелитель рифм также находится под колпаком собственной его императорского величества канцелярии чертовы кровососсы возмутился петербуржец прихлопнув на себе очередное насекомое Интересно чем они питаются в этих лесах, когда не удается подкрепиться жандармом. Известно, чем ваш бродь подал голос скучающий позади фельдфебель нашим армейским братом заков ты ни одна гадость не берет де моски ты не змеи черкесские шашки и те брезгуются. Слышавшие шутку солдаты казаки дружно рассмеялись. офицеры ограничились сдержанными улыбками. «Твои бы слова да богу в уши, Тимофей Петрович!» С преувеличенным весельем подхватил под Есаул, странно державшийся в седле. Он выглядел так, словно первый раз влез на лошадь. С самого раннего утра, пока не установились крепкие жары, небольшой отряд, состоявший из двух десятков всадников регулярной кавалерии и казачьей полусотни, выдвинулся из укрепления в сторону лесистого горного склона. Туда, где над желтеющими от солнца дубравами нависал знаменитый камень. Ваше благородие, насчет комариков не извольте беспокоиться. Мы почти на месте. Заметил Гнедич. Пересечем ручей и сразу поубавиться. Затем с четверть часа вверх по тропинке и все. Считай, прибылись. Спасибо, что согласились сопроводить меня на место гибели Владимира Михайловича. Вы оказываете следствию поистине неоценимую услугу. Сказал штаб-ротмистер и в который раз с беспокойством обернулся проверить, исправно ли приторочен к седлу сверток. Повязанный веревкой куль из рогожи вел себя в высшей степени безукоризненно, мирно покачивался в такт движению и падать под копыта, кажется, не собирался. Внушительная должность и беспрестанно напоминающий о ней светло-синий мундир послужили молодому человеку надежной защитой от расспросов, о содержании поклажи или того пущей от колкости и острот. Где там спрашивать? Лишний раз глазеть забывали. право не стоит благодарности евгений николаевич однако позвольте поинтересоваться что станем делать по прибытию с увидите отрезал данилов постаравшийся подпустить в голос стальных интонаций он во что бы то ни стало пытался сохранить за собой амплуа человека решительного со счастливой звездой несколько дней назад решительность штаб ротмистра велевшего повернуть коляску и вернуться в анатомический театр господина струвы принесла плоды Благодаря всему маневру удалось установить, что поручик Караченский убит русской пулей, притом судя по пороховым ожогам, выстрелам, произведенным с близкого расстояния. Подобные обстоятельства меняли решительно все. Выходило, что командир Александровского укрепления не был случайно сражен в перестрелке с мюридами, а стал жертвой преднамеренного преступления. Слава богу, присланный из Петербурга начальник жандармского корпуса майор Шлиппенбах С благосклонностью царя Соломона принял позицию своего нового и почти единственного подчиненного. Освободил от рутины, дозволив полностью сосредоточиться на расследовании. Единственное, о чем тревожился Евгений Николаевич, не вернет ли его высокое руководство на место, в душный тесный кабинет, едва осознав истинный объем бумажной волокиты. Впрочем, до сих пор и таких распоряжений не поступало. окрыленный настоящим делом Данилов, дав себерок впредь и укоснительно слушать внутренний голос и всегда стоять на своем, организовал небольшую экспедицию на место преступления. туда и двигался ныний отряд под предводительством новоиспеченного коменданта. Впрочем нашелся человек критически отнесшийся к мысли о невозможности использования горцами пули русского образца. Им оказался фельдфибель Некрасов, непосредственный участник событий. По мнению многоопытного Тимофея петретровича хищники с-завидной регулярностью используют трофейное оружие и боеприпасы, притом по уверенениям бывалого служаки подобраться к врагу и выстрелить в упор для некоторых из них не составит слишком уж большого труда. Имеются среди них рести своего рода пластуны, точь-точь -точь такие, как у наших казачков. их называют псыхадзе. они тебе и подкрадутся и бабахнут коли надо, на все руки мастера. Вашие рассуждения некрасов закралась ошибка, небольшая, но от того не менее досадная, что ротмистер позволил себе снисходительную улыбку. Посудите сами, станет ли настолько ловкий и предприимчивый сабатер бабахать, если можно воспользоваться кинжалом? Сей способ умершления представляется вашему покорному слуге наиболее приемлемым с точки зрения скрытности, а в этом и есть вся штуковина. «Их благородие дело говорит!» — встрял с замечанием казачий подъясаул. «В таком деле ножом оно и впрямь с подручней. Чик, и готово!» Жандарм засиял точно отполированная кераса лейб-гвардии кавалергарского полка. Поддержка воинственного станичника оказалась неожиданно приятной. Лесно, когда твои исключительно теоретические умозаключения находят подтверждение в устах опытных практиков. «Стой! И как прибыли, ваше благородие!» евгений николаевич с любопытством огляделся заросший кустарником каменистый гребень всюду деревья одно выше другого теплые утренние лучи играючи скользят по листве прыгают среди ветвей лениво колыхаемых ветром так ярко и весело что кажется остаться бы тут навеки в каком то смысле карачнский так и поступил пусть и не по своей воле подумал что опоррот мистера а вслуг спросил это тот самый овражек а овражка есть извольте убедиться вот там тянется долгоая и широкая клея не бог весь какая впадина но схоронится от поли и пожалуй в самый раз спасибо георгий осипович петербржет с видимым облегчением спешился как видно путешествия верхом были ему не особенно обольстительны кабинетная работа неизбежно накладывала губительный отпечаток даже на самых молодых и сильных к своему возрасту данилов начал едва заметно полнеть и год много-ва и капитулировавший организм начнет выкидывать неприятные форили притомились евгений николаевич добродушно поинтересовался гнидич пустяки немного непривычно и только не каждый день знаете ли выпадает подниматься в горы полнонате это еще не горы а такс помню а прошлый год сбирались с владимиром михайловичем к самым вершинам вот где дорога в небо телеги не пройдут да и лошадям не всегда можно. «Так где, говорите, обнаружили тело покойного коменданта?» «В самом конце овражка, у вороньего камня». «Фельфебель, будьте любезны, покажите господину Данилову». «Ловшись, ваше предуходительство!» Евгений Николаевич придержал летивого служаку за рука в шинели. «Мне бы, братец, ружьишком одолжиться». «Каким ружьишком?» – не понял Некрасов. «Самым, что ни на есть, обыкновенным образца 1808 года. Найдется такое». Фбель обрадовано закивал а как же ваш брод сыщиться коль надо что вы задумали господин штабротмистер поинтересовался гнетич по-прежнему не покидая седла Небольшой следственный эксперимент георгий осипович стреляять собираетесь снова вмешался под есаул которого в общем-то никто ни о чем не спрашивал Я бы не посоветовал ваше благородие больно тихо птицы не поют неладно на душе дозвольте георгий осипович погулять. «Дозволяю, Никита Прохорович, ступай с Богом!» Комендант мелко перекрестил бесшумно скрывшегося в зарослях казака и не подумавшего дожидаться одобрения. Знал Шельма за доблесть, ему от начальства многое простится. Наверное, знал. Беспокойно озираясь, Гнедич предпринял было робкую попытку, если не предотвратить затею жандармского обер-офицера, то хотя бы ее отсрочить до возвращения пластуна. И, разумеется, не преуспел, памятуя о зароке, Данилов успокоительно сделал рукой. «Да бросьте, Гнедич! Что может случиться? Подозреваете новый капкан хищников? Ерунда! Как часто случаются нападения на разъезды? Один раз в месяц? Не беспокойтесь, у Абреков вышел положенный лимит!» «Так-то оно так, ваше благородие. Однако я убежден, что основания для опасения все же наличествуют. Видите ли, подъезд Саул...» «Померещилось вашему подъясаулу? Померещилось!» – отрезал Евгений Николаевич и, не глядя ни вправо, ни влево, прошествовал к своей кобыле. Потянул узел на свертки, и рогожка полетела на зим. В руках петербуржца оказалась облаченная в старый бушлат и списанный головной убор соломенное чучело. Весьма приличной работы. Брови подпоручика поползли вверх. «Кто этот ваш маленький друг?» это георгий остепович реквизит для проведения упомянутого мной эксперимента не без смущения ответил молодой человек в эту минуту из-за спин любопытствующих солдат возник фельдфебель некрасов и с широкой улыбкой протянул жандарму ружье вот с ваше благородие заряженно в лучшем виде благодарно кивнув евгений николаевич перекинул оружие через плечо подхватил чучело реквизиты с показной уверенностью приказал в виде некрасов к этому вашему птичьему гнезду так точно браво откликнулся фельдфебель не посмев поправить начальство папа па па па папа -па -па -па -па -па пропыхтел под нос комендант гнедич смешно раздувая круглые щеки и по своему обыкновению осенил уходящих крестным знаменем благозвучная до некоторой степени обладающая мистическим флоом прозвание местной достопримечательности вороне камень Зуит, себя совершенно не оправда. На самом краю изрытой горными водами канавы громоздилась невеликая кучка пустой породы, увенчаная птичьим помеётом и лишайником. Данилов брезгливо опустился на корточки у самой груды булыжников и засопел, пытаясь пристроить на дно овражика своего соломенного помощника. Фельдфебель, внимательно наблюдавший за странной сценой, промычал что-то невразумительное и печально вздохнул, Мол, все верно, ваше благородие, труп Владимира Михайловича был найден именно здесь. Минуту спустя жандарм вскарабкался на природный бруствер и, не обращая внимания на заляпанные грязью сапоги, двинулся вперед, вверх по склону. Туда, откуда в роковой час горцы вели по русскому разъезду огонь, предположительно. становившисься у кромки непроходимого кустарника, очьем наименование неведующие по части биологии данилов даже и не догадывался, молодой петербуржец не торопясь развернулся и приставил ладонь ко лбу, силясь разглядеть оставленный на линии огня, не мудррящий манекен. Шумом ломаю валежник, пыхтя и поминутно матерясь, к штаб ротмистру приблизился гнедичь. За ним семенил фельдфебель, готовый в случае чего грудью встать на защиту высокого начальства. — Любопытство не позволило мне остаться в стороне, Евгений Николаевич. Не возражаете, ежели я стану присутствовать? — Нисколько ваше благородие, так даже правильнее с процессуальной точки. Смею ли я надеяться, что после вы будете столь любезны и подпишите протокол? — Разумеется, разумеется, но позвольте, господин Данилов, а где же ваша мишень? — Тот-то я, но Георгий Осипович, штаб-родмистр торжествующего сделал в ясное небо указательный палец. «Отсюда чучело. Почти не видно». «Почти?» «Точно такс. Извольте убедиться. Вон там, видите, торчит край фуражки». «Справа от самого м -м, запятнанного камня? Кажется, вижу-с». Данилов улыбнулся. «А теперь позвольте продемонстрировать вам верность моих логических выкладок». Заученным движением петербуржец опустился на одно колено, скрупулезно следуя науке, преподаваемой в военном училище. Скинул ружьё, притом именно такое, каковым соображения экономии обыкновенно вооружали юнкеров, и, приложившись щекой к потёртому прикладу, нажал на спусковой крючок. Рокот выстрела эхом пронёсся над горой. Пространство между стрелком и его целью тотчас заволокло белым непроницаемым дымом. «Ну, что там?» – дышал в затылок подпоручик. «Не пойму. Вернёмся, посмотрим поближе», – предложил Данилов. Вскоре все трое склонились над оврагом. Жандармский реквизит, целый, вполне себе невредимый, весьма невежливо ухмылялся криво нарисованным ртом. Фельдфебель присвистнул, указывая на свежую выщербленную, зиявшую посреди камня. «Батюшки мои, гораздо живы, господин обер-офицер, пули метать!» «Пустой, Некрасов, сей результат нельзя считать удовлетворительным, что и требовалось доказать». «Пожалуй, вы правы, Евгений Николаевич». протирая платочком огромную за лысину заметил гнедич не скажу впрочем что такой выстрел совершенно уж невозможен ежели вооружиться скажем добрым английским штуцером да с новомодной пулию именно хлопнул в ладоши данилов наша гладкоствольная старушка с такой задачей попросту не совладает какой из этого всего следует вывод если караченского убили из ружья 1808 года то Что, вероятнее всего и произошло судя по извлеченному заряду то непременно с близкого расстояния верно разумеется версию тимофея петровича об участии в деле вероломных п психадзе вовсе уж отнести нельзя теоретически такой ход событий хоть и маловероятен но все-таки возможен впрочем тут следствие заходит в тупик до следующих сходных случаев свидетелей то нет и Кстати сказать, как вышло, что подли Владимира Михайловича в смертный час не оказалось ни одной живой души? Комендант вздохнул. Он, казалось, и сам не единожды задавал себе этот вопрос. «До сих пор дивдаюсь, Ваше благородие. Обычно рядом с поручиком всегда крутился этот башебузук Лебедев». «Почему башебузук?» – удивился Данилов. «Да потому что Николай Юрьевич тот еще любитель одеваться по-туземному. Попаха, бурка с гзырями, чистый обрек». Вот как жандарм почесал подбородок и вдруг спросил не в попад. И интересноно вернулся ли и подесаул? Ответом послужил сухой щелчок взводимого курка, подхваченный где-то неподалеку и донесенный дослух офицеров свежим горным ветром. Следуя предписанной инструкции фельдфебель дернулся было в сторону подпорруччика повалить на землю, прикрыть с собой? поздно. Пуля предвосхитила движение пожилого служаки и со свистом впилась ему в шею, обдав стоявших рядом мужчин бисером горячих капель не гросов только и успел воскликнуть комендант александровской крепости и через миг уже оказался на дне злосчастного оовражка придавленный штаб ротмистром ложись ваше благородие засада солдаты ко мне нужно отдать должное выучки ветеранов в кавказской линии подлесок немедленно пришел в движение послышались команды унтеров топот многочисленных ног треск ломаемых кустов крики за мной косатики шеелись ядря лом мать стараясь не слишком приподнимать голову данилов извернулся в попытке взглянуть назад туда откуда по его мнению стреляли взгляд услужливо уперся в неживое лицо тимофея петровича седой успери пачкан пылью и кровью глаза выкатились из арбит фельдфибель точно силился произнести надо же какая оказия вышла ваше благородие Вот тебе и зарок мысленно попрекнул себя евгений николаевич по твоей вине сегодня погиб хороший человек.